Глава 16. Торговля лошадьми. Великопостные продукты. Грибной рынок. Баранки на плечи. Москва, несмотря на то, что считалась столичным городом, во многом носила отпечаток провинции. Существовала Сенная площадь, куда подмосковные крестьяне привозили для продажи сена, овес, солому. Так как многие москвичи, живущие на окраинах, имели своих коров, водили свиней, кур, гусей, уток, корм для них и покупался на Сенной площади. На Конной площади цыгане продавали лошадей со всеми приемами глухих провинциальных базаров и ярмарок. По улицам ездили огородники с овощами, угольники с угольями, а на первой неделе Великого поста начиная с чистого понедельника на всю неделю открывался грибной рынок по левому берегу москвы реки между москворецким и устинским мостом стояли ваза главным образом с грибами сухими солеными и отварными и разными овощами редькой репой морковью луком качаной капустой в середине базара Около бывшего воспитательного дома в палатках торговали медом, изюмом, постным сахаром, яблочной пастилой. Тут же была торговля галантереей и палатки с ситцами, платками, а дальше к Устинскому мосту целые горы глиняной и деревянной посуды. Торговцы баранками, выпеченными в провинции, над своими вазами укрепляли на длинном шесте. Вместо вывесок — огромную, в несколько фунтов баранку. У этих торговцев и в продаже имелись такие крупные баранки, что покупатели надевали их через голову на плечи и так разгуливали по базару. Первые дни на этом базаре можно было встретить самую разнообразную публику. Артистов и артисток московских театров. Они в это время были свободны. Так как никакие спектакли на русском языке великим постом не разрешались, кроме итальянцев, которые играли в большом театре. Впоследствии спектакли были разрешены, кроме первой, четвертой и последней недели поста. Гуляли по базару студенты университета, тогда носившую форму синих вицмундиров с золотыми пуговицами, гимназисты, гимназистки и прочая чистая публика. Но преобладали замоскворецкие купчихи со своими дочками, приживалками, прислугой. Они приезжали на своих лошадях за покупкой великопостных продуктов. Около открытых бочонков с солеными отварными грибами толпился народ. Пробовали красные боровые рыжики, белые отварные и синеватые грузди у встретившихся знакомых друг с другом хозяек только и разговору что о грибах здравствуйте Маланья Ивановна с чистым понедельником вас и вас также Мария Сидоровна а вы уже и грибков накупили накупила матушка накупила грибки-то нынче кусаются все дорожает почем покупали-то да вот пробель по сорок копеек платила А белые лопаснинские по 6 гривен заламывают. Желтяков для прислуги взяла по 30 копеек. Ничего, грибки-то сухие. А соленых не покупали еще? За солеными завтра приеду. А приторговалась. Белые отварные по 15 копеек, грузди по той же цене, а рыжие по гривеннику. Хорошие, мелкие по пуговке. Сам он у меня очень груздит и обожает. С лучком да с маслицем. Куда как хорошо. После бани любит он закусить груздочками-то. Да разве вы, Марья Сидоровна, с маслом едите на этой неделе? Что вы, что вы, Малания Ивановна. За кого же это вы нас принимаете-то? На первые и последние отродясь масло не употребляем. Рыбу весь пост не едим. Только в благовещенье разрешаем себе рыбки покушать, да в вербное и коркой балуемся. Ну, до свидания, Мария Сидоровна. Дай вам Бог великий пост в благочестии провести. Поговеть в добром здоровье и светлого Христового воскресенья дождаться. И вам того же желаю. Ну, до свидания, до свидания. Чистый понедельник на льду. Как в просторечии назывался этот грибной базар. Можно было встретить похмелившихся мастеровых. В этот день они не работали и тоже шатались по базару. Пробовали грибы и мед, выковыривая его из бочонков пальцами. Но ничего не покупали, потому что деньги все были прожиты на масленице. И только какой-нибудь мастеровой, у которого сохранился кое-какой остаток, покупал большую баранку. Надевал ее на плечи и гулял с нею по базару, а потом шел в трактир и пил с этой баранкой чай. Чай в то время подавали с постным сахаром, с медом или кувшинным изюмом, и даже по желанию с миндальным молоком.